Глава семнадцатая. Егор. Возвращаемся домой из парка. Я на взводе. Понимаю, что жутко приревновал жену к ее бывшему. Осознаю, что это страшно глупо, но ничего не могу поделать с собой. Такой я. Влюбленный ревнивец. Сейчас я в жутком раздрае, потому что боюсь, что Кира бросится помогать Максиму, а там, глядишь, и уведут у меня жену. Я же увел чужое сокровище из-под носа. Теперь боюсь, что меня обворуют. — Как он тебе? — спрашиваю супругу, которая явно чем-то задачена и вместо того, чтобы готовить ужин, смотрит в окно. — Жалко, — выдыхает правду. — Но ты же не уйдешь к нему? — спрашиваю с болью и со страхом. — Почему я должна уйти к Максиму? — супруга переводит на меня ошалелый взгляд. — Потому что тебе его жалко? — отвечаю Колка. Ты же осталась со мной, потому что тебе меня было жалко? Смотрю на любимую женщину внимательно. — С ума сошел? — спрашивает и с сомнением смотрит на меня. — Нет, я в полном адеквате. Помнишь, мы говорили, что сходимся, чтобы помочь друг другу? — Чего? Ты еще про детство вспомни, — отвечает дерзкая Кира и вскидывает бровь. Это было до того, как я тебя полюбила сердцем и телом. Правда? Выдыхая устало. Конечно! Кира распахивает свои объятия для меня. Иди ко мне, волчонок. Почему волчонок? Делаю два шага и оказываюсь в теплых объятиях жены. Потому что дикий. Ревность сжимает горло. Не думал я, не гадал, что способен на такую дикую необузданную ревность. Тем более, что супруга никогда не давала повода. Но сегодня я испугался по-настоящему. Когда Эмма подняла глаза и стала рассматривать своего биологического отца, у меня сердце остановилось. Вдруг мою дочь у меня отберут. Как же сильно я люблю тебя, Эмму, Андрея. Вы моя жизнь, моя мотивация. Без вас я бы не поднялся снова на ноги. Сжимаю жену в руках. Не понимаю, как раньше жил без вас. Ты ничего не спрашиваешь о малышке? Спрашиваю. Какой срок? Как скоро увижу ее? Еще не скоро, улыбается Кира, прижимаясь ко мне. Всего восемь недель. Семь месяцев ожидания. Я обязательно дождусь. Обещаю и хочу, чтобы дочь услышала мои слова. Выпускаю жену из объятий, присаживаюсь на колени и обхватываю тело жены руками, наклоняюсь к почти плоскому животу, шепчу. «Здравствуй, дочка. Я твой папа. Как думаешь, они с Сэмой в одной детской будут жить или...» «Конечно, или...» — радостно смеется муж. «Я же чокнутый, папуля. Приготовлю к рождению второй малышки еще одну детскую». Свой кабинет пущу под молоток строителей. «Папуля, ты идешь на такие жертвы!» Жена гладит мое лицо нежно ладонями. «Ради дочек я готов на все. Бог дает мне шансы, и я должен использовать их на полную катушку, чтобы не было стыдно за себя». «Ты мой хороший», — глажу супруга по голове. «Кира, моя Кирюша». Ты делаешь меня самым счастливым мужчиной на свете. Чем сейчас занимается Эмма? Спит сладким сном. Может, нам тоже поспать? Подмигиваю ему. И я готов. Муж хватает с тумбы айпад, на котором установлена программа по отслеживанию детской. Спустя десять минут лежим в кровати. Голова Киры на моей груди. Перебираю мягкие волосы жены. Жизнь состоит из таких приятных мелочей, которые делают ее восхитительной. Для того, чтобы быть счастливым, в моей жизни всегда должна быть моя любимая женщина, дочь, сын. А скоро в моей жизни появится еще одна доченька. Чем я заслужил это счастье под названием семья? Готов расплакаться, как баба. Вместо этого закрываю глаза, прижимаю к себе жену и шепчу небесам, где сейчас живут другие мои любимые девочки. Спасибо. Я знаю, что это вы позаботились о своем папке. Знаешь, а давай рванем на море. Скоро пеленки-распашонки будем жутко заняты. Что у тебя с графиком операций? С по-новым поменяемся местами. На пять-семь дней вырвусь. Спасибо, милый. Сынок будет рад морю и солнцу. Спустя неделю прилетаем в Дубай на теплое море. Я муж, сын, наша дочурка Эмма. «Папа Егор!» — кричит восьмилетний сын. «Идем купаться! Ты обещал меня научить плавать, как торпеда!» Муж отворачивается от меня и понимаю, что у него на глазах выступили слезы. Неделю как наш сын начал общаться с отцом. Неделю он называл папу Егора отчимом, просто Егором. И только сегодня снова вернулось то самое утерянное доверие. «Мама!» — радостно восклицает Эмма, бултыхает в воздухе пухлыми ручонками и тоже зовет меня к морю. «Дорогой, все хорошо. Глажу супруга по плечу. Видишь, как быстро все наладилось. Андрей не впервые на море». Мы уже возили его на Черное море вместе с Максом, но сейчас сын стал старше и острее все воспринимает, более чувственно, осознанно. Я тоже воспринимаю эту поездку совсем по-другому. Я на море с другим мужчиной и точно знаю, что моя семья у него единственная. Егор не предаст нас, потому что знает цену семье, знает, как можно все потерять. В одну минуту. Любуемся морем вместе. Ощущение наполненности, удовлетворения, восхищения не покидают. Сбрасываем с себя футболки и шорты, сланцы, сандалии, басы. Идем вдоль берега. Егор сажает дочь на плечи и крепко держит сына за руку. Заходим в воду все вместе. Не бойся, сынок, я сама буду держать тебя ты же мне доверяешь? Андрей кивает русой головой, доверяется мне. Ложится на воду, бултыхает руками и ногами, молотит ими по воде. Эмма радостно визжит, когда отец окунает ее по грудь в воду. Смотрю на свою семью и понимаю, что люблю ее больше жизни. Скоро у нас появится еще одна малышка. Интересно, она будет такой же красивой и умной, как и ее отец? Я хотела бы, чтобы это была еще одна папина дочка. Эмма хихикает. «Эй!» — кричит с берега соседка по отелю, которой я оставила телефон для съемки. «Вы хоть раз на меня посмотрите?» «Сейчас!» — кричу в ответ. «Моментально собираемся с семьей на один пятачок». Я склоняю голову к плечу мужа, дочь сидит у него на шее, свесив ножки. Сынок стоит передо мной, и я обнимаю его крепко. Алла фотографирует, снимает видео. Готово! Спасибо, сейчас заберу! Плывем к берегу. Супруг снимает Эму с плеч и целует ее в пухлые детские щечки, в лобик, в носик. Разворачивается к сыну и зовет его обратно в море. Сын, идем! Научу тебя плавать по-настоящему. Только вы осторожнее, беспокоюсь я. Далеко не заплывайте, пожалуйста. Мальчики уходят, оставляя девочек одних. Предлагаю просто полежать. Согласна? Спрашиваю у своей уставшей от активности в море крохи. Кивает мокрой головкой. А я вдыхаю полной грудью свежий морской воздух. Смотрю в любимые серые глаза. И поверить не могу, что в тот день, когда узнала о ней, моя жизнь круто изменилась, благодаря звонку Ольги Покровской, женщины, перевернувшей мою жизнь вверх тормашками.